Глава вторая. Целительные силы внутри вас. Кто или что исцеляет? С чего начинается исцеление? Встреча с внутренним я. Если у вас есть хотя бы мимолётный опыт выхода на этот уровень, вы наверняка заметили, что в этот момент как будто оказываетесь в каком-то другом пространстве. Внешний мир отдаляется. Вы не просто погружаетесь в себя, вы будто бы оказываетесь в другом мире. Это ваш внутренний мир, но он не замкнут в себе. Вы можете ощутить себя в каком-то космосе, в пространстве покоя, мира, тишины. Там очень приятно находиться, потому что туда не долетают отголоски наших земных бед и проблем. Если мы слишком беспокоены, то не можем погрузиться в этот мир. Вот почему беспокойные люди часто страдают бессонницей. Они не могут расслабиться и отогнать все свои дневные мысли. Напряжённое тело требует движения, а не покоя. И вот человек, пытаясь заснуть, всю ночь вертится в кровати. Но если усталость всё-таки одержит верх, он почувствует, как напряжение уходит. Тело расслабляется, После этого следует провал в приятное состояние внутреннего покоя, и только потом приходит сон. Если у вас есть опыт молитвы или медитации, то вам хорошо знакомо это состояние не только в связи с процессом засыпания. В молитвенном состоянии обычно более отчётливо осознаётся пребывание словно бы в другом пространстве, отдельном от нашего обычного мира. Верующие в это время ощущают свою связь с Богом. Но даже если вы никогда не молитесь и не медитировали, это не значит, что метод Тэта исцеления недоступен вам. Он доступен абсолютно всем людям, в том числе и неверующим. Чувство связи с энергией внутреннего пространства, словно бы выходящего за пределы нашего мира, доступно всем людям, и атеистам тоже. Тэта волны автоматически выводят нас в состояние связи с чем-то большим, чем мы сами. Состояние связи с этой силой реально и объективно существует. Именно его фиксируют энцефалограммы у молящихся людей. Но это состояние совершенно не обязательно связано с религией. Вы наверняка знаете и чувствуете, что вы это не только тело. Внутри у вас целый мир. Это не только мир сознания, мыслей и чувств. Это ещё и сны и мечты, и интуитивные прозрения. Это целый мир подсознания, который в очень большой степени движет вашими поступками. Но за всем этим есть ещё более глубокие планы. Вы можете ощутить в себе глубины, погружаясь в которые, чувствуете покой, умиротворение и блаженство. Это настоящая встреча с самим собой, с тем внутренним я, которое живёт в самой глубине вашего существа, и встреча с которым у современного человека увы случается очень редко. Бывает, что только болезнь заставляет нас встретиться с этим внутренним я и осознать, что внутри у нас есть целый мир покоя, любви, красоты, радости. С этой встречи и начинается исцеление, потому что обретя своё внутреннее я, мы получаем доступ к неисчерпаемому источнику целительных сил. Разумная, сознательная, любящая сила внутри вас. Что за неисчерпаемый источник целительных сил внутри нас? В чём его природа? Вы можете, если хотите, назвать его богом или создателем или творцом. Именно так называет его Вианна Стайбл. Но здесь нужно очень хорошо уяснить для себя, что эти слова употребляются не в религиозном смысле. Имеется в виду не бог, как какая-то внешняя сила, и тем более не бог как личность. В религиозных традициях бог часто воспринимается именно как личность. Что-то вроде родителя, который может любить, но может и наказать. Многие верующие люди привыкли бояться Бога. Но на самом деле Бог никого не наказывает. Все свои наказания люди создают себе сами, в том числе вследствие своих подсознательных негативных установок. В то же время любая религия провозглашает, что Бог — это любовь. Любовь и наказание, любовь и гнев, любовь и страх несовместимы. Бог, который гневался бы на вас и стремился вас наказывать, не существует. Если вы не верите в такого бога, то правильно делаете. Но если такого бога не существует, это не означает, что за внешним, видимым материальным миром больше ничего нет. Сегодня, пожалуй, уже никому не надо убеждать, что наш мир не ограничивается физической реальностью. Миры нашей души, нашего сознания тоже вполне реальны, хоть и не материальны в привычном смысле этого слова. Погружаясь в режим тата вон Мы как раз и оказываемся в таком нематериальном, но вполне реальном пространстве. И мы можем почувствовать, что это пространство наполнено энергией. И это не только энергия, но ещё и сознание. Это пространство сознания, нашего собственного сознания. И при этом оно выходит за пределы нашей личности. Оно часть нас, но оно больше, чем мы. Когда мы соприкасаемся с этим сознанием, то чувствуем покой, гармонию, умиротворение. Мы оказываемся в приятном состоянии, как ребенок в объятиях любящей матери. Вот почему в этом состоянии мы хорошо засыпаем. Нам уютно, спокойно. Мы ничего не боимся. Мы чувствуем себя защищенными. Вот это любящее сознание, с которым каждый из нас может встретиться в глубине своего существа, и есть то, что верующие называют Богом. Правда, это вовсе не похоже на гневного отца. Правда, это вовсе не похоже на гневного отца. Это вообще не похоже на личность, на человека или на какую-то сущность. Бог это не личность, не сущность, и уж, конечно, не человек. Это любящая, разумная, сознательная сила. И это безличная сила. Можно сказать и так. Это энергия, создавшая весь мир и людей в том числе. Мы все часть этой силы. То есть это вовсе не какая-то внешняя сила по отношению к нам. Вы можете погрузиться в себя, в свой внутренний космос и найти эту силу в себе. Почувствовать внутри себя наполненный любовью покой это и значит соединиться с Создателем. Он внутри вас, и вместе с тем он гораздо больше, чем вы. Пожалуйста, имейте это в виду, когда будете работать методом тета исцеления. Поскольку Вианна Стайбл называет эту силу Создателем, мы тоже будем её так называть в данном пособии. Но вы сможете назвать её по-другому, например, сила жизни, источник, высший разум, абсолют, любовь, изначальный свет, энергия творения. Можете дать и другое имя, которое, как вам кажется, подходит лучше. Главное, чтобы вы не считали эту силу чем-то внешним по отношению к вам. Иначе вы можете совершить ошибку и начать думать, что кто-то извне должен прийти и исцелить вас. Никто извне не придёт. И вам не нужен кто-то внешний, потому что всё необходимое для исцеления есть у вас внутри. Связь с энергией Создателя. Создатель это часть вас, высшая по отношению к вам как к человеку и более могущественная, но всё же это тоже вы. И эту часть себя при определённых условиях вы можете пробуждать к действию. Можете вступать с ней в контакт и совместно проводить целительскую работу. Метод тета исцеления как раз и позволяет это делать. В этой силе скрыта огромная энергия, очень мощная. И вы по полному праву можете распоряжаться ею. Поскольку вы являетесь частью этой силы, она принадлежит вам. Вы увидите, что эта сила подчиняется вам, она выполняет задания, которые вы ей даёте. В этом нет никакой мистики. мы просто включаем в действие ещё не вполне изученные возможности нашего мозга. Мозг ведь способен налаживать контакт не только с внешним материальным миром, но и с внутренними мирами, выход в которые доступен любому человеку, в том числе и в мир той высшей энергии, которая обладает неограниченным целительским потенциалом. Этот потенциал в вашем распоряжении. Надо только найти к нему доступ. На самом деле Каждый человек хоть раз ощущал связь с этой внутренней энергией, которая несёт покой, блаженство, чувство защищённости и любви. Это происходит не обязательно во время молитвы. Вы можете вспомнить такие моменты, когда вдруг ощущали связь с чем-то таким внутри себя, что является частью вас и одновременно чем-то большим, чем вы. Это могло быть тогда, когда вы наслаждались красотой природы, музыкой или предвкушали что-то радостное и хорошее впереди. В такие моменты вы могли ощущать внутреннюю связь со всем миром. Попробуйте вспомнить нечто подобное. Упражнение. Связь с миром. Представьте, что вы оказались высоко в горах или на берегу моря. Раннее утро. Кругом тишина и покой. Весь мир перед вами. Все ваши проблемы, заботы отошли на задний план. Сейчас вас ничего не волнует. Вы спокойны, и поглощены картиной мира и покоя вокруг вас. Вы в единении с миром. Больше нет никого и ничего. Вы погружены в себя и воспринимаете мир из глубины своего существа, как будто смотрите не физическими глазами, а ощущаете всей душой энергию, разлитую в воздухе. Вы можете почувствовать, что та же энергия и внутри вас. Вы едины с миром в этот момент. Вы и мир созданы одним и тем же источником. Вы можете почувствовать, что природа тоже имеет душу, и между вами и природой, как между вами и всем миром, есть внутренняя связь. Возможно, вы испытывали нечто подобное в реальности. Вспомните это состояние, оно не случайно. Это чувство вашего единства с создателем всего сущего. Это и есть настоящая встреча с Богом. Реальность вне времени. Вы можете заметить, что при таком выходе на контакт с божественной реальностью что-то интересное происходит со временем. Оно не то, чтобы останавливается, а как будто вообще перестаёт существовать. Пространство Бога это в самом деле другая реальность или другое измерение. Там нет времени. Когда человек молится, медитирует или другим способом встречается с высшими энергиями, он оказывается в мире, где время как категория отсутствует. Там нет прошлого, настоящего и будущего. Всё существует одновременно, прямо сейчас. Там у вас нет возраста. Если вы заглянете внутрь себя, то заметите, что у вас действительно нет возраста. А возраст и может напоминать отражение в зеркале или ваше физическое самочувствие. Но внутри себя вы бестелесны. Внутри вы душа, а душа вечно молода. Она не стареет. Привычка людей к отсчёту времени никак не влияет на неё. Работая методом тета исцеления, мы тоже будем проникать в это пространство без времени. Вы можете убедиться, что и в этом нет ничего сверхъестественного. Более того, мы все иногда спонтанно вступаем в контакт с той высшей божественной реальностью, где времени в нашем понимании нет. И у вас наверняка есть такой опыт. Надо только осознать и вспомнить его. Упражнение Вне времени. Вспомните любую ситуацию, когда вы делали что-то с увлечением. Это могла быть работа или любимое занятие, которому вы отдавались полностью, в самом деле забывая о времени. Бывали ли случаи, когда вам казалось, что прошло минут 15, а на самом деле миновал уже час или даже больше? Это и означает, что вы оказались в другой, не физической реальности. где время течёт по-другому, гораздо медленнее. Когда подобное происходит, вы молодеете, потому что в вашей внутренней реальности в самом деле прошло лишь 15 минут, а не час. Вы могли сделать большую работу и при этом не устать. Может быть, у вас было чувство прилива сил, как будто вы присоединились к источнику энергии, которая помогала вам делать работу. Если эта энергия дала вам ощущение свежести и чистоты, помогало вам ясно мыслить и создало хорошее настроение, значит, вы прикоснулись к высоким планам реальности, божественным или близким к ним. Попасть в ту реальность, где время останавливается, нам помогает внутренняя тишина. Остановить неумолкающий поток мыслей это уже означает сделать большой шаг к встрече с энергией Создателя. Только когда ум замолкает, мы можем оторваться от привычной реальности с её течением времени. Остановить ум это и значит остановить время. Стрелки на часах будут двигаться, но ваше внутреннее время замрёт. И в этот момент начнётся процесс исцеления. Попробовав остановить мысли, вы поймёте, что это не так просто. Мысли проникают в наш мозг буквально сами собой, даже помимо нашей воли. Но мы можем подключить свою бдительность, чтобы отслеживать эти мысли. и не давать им завладеть нами. Если удастся остановить мысли хотя бы на несколько секунд, это уже будет значительное достижение. Упражнение. Остановка мыслей. Закройте глаза и поставьте перед собой задачу отслеживать все мысли, какие будут приходить в голову. Старайтесь не терять сосредоточенности. Пока вы сосредоточены, мыслей не будет. Как только вы отвлечётесь, мысли сразу же появятся. В таком случае, представьте, что они просто проходят мимо. Не позволяйте им захватывать вас. Не начинайте их обдумывать. Просто отпускайте. Затем снова сосредоточьтесь и постарайтесь как можно дольше продержаться в состоянии без мыслей. Если оно появится у вас хотя бы на несколько секунд, запомните его. С каждой следующей попыткой состояние без мыслей будет даваться вам всё легче. Затем попробуйте сосредоточиться на своем дыхании. Отслеживайте как можно внимательнее, как вы вдыхаете воздух, как он проходит по дыхательным путям, как вы дыхаете. Следите только за своими ощущениями. Вы заметите, что любое сосредоточение помогает остановить внутренний диалог. Главное — постараться не отвлекаться. Затем откройте глаза и сосредоточьтесь на каком-то внешнем объекте. Например, внимательно рассматривайте чашку, вазу, ручку, рисунок на обоях. Просто смотрите, стараясь заметить и разглядеть каждую мелочь, и не обдумывайте то, что видите. Ваш ум наверняка начнёт комментировать увиденное. В этом случае просто отгоняйте мысли и старайтесь сосредоточиться только на рассматривании. Вы можете сосредоточиться и на каком-то воображаемом предмете. Например, представьте себе цветок или красивый пейзаж. И опять же, не давайте уму всё это комментировать. Тренируйтесь останавливать мысли ежедневно, хотя бы по несколько минут. Эта практика очень поможет вам в работе методом ТЭТА исцеления. Заметьте, научиться останавливать мысли это вовсе не означает совсем перестать думать. Это означает только избавление от пустых, навязчивых мыслей. которые сами лезут в голову и лишь засоряют сознание. Когда вы научитесь хотя бы на короткие промежутки времени останавливать поток этих мыслей, вы будете в итоге мыслить только яснее и чётче. Вам легче будет сосредоточиться на том, что в самом деле требует обдумывания: в планах, решениях, рабочих задачах. Вы дисциплинируете ваш ум, и он перестанет отвлекать вас ненужными внутренними диалогами. а вместо этого станет служить вам во благо. Миры, доступные нашему восприятию. Вы наверняка и раньше не раз убеждались, что вашему восприятию доступен не только физический мир. Да, есть то, что мы видим, слышим, осязаем. Но есть и то, что мы не видим, не слышим, не осязаем, а только чувствуем, не физическими органами чувств, а другим чувством. которая можно назвать шестым, седьмым или восьмым. Наука не определила его, но оно существует. Мы чувствуем атмосферу места, где находимся. Она нам может нравиться или не нравиться, и не всегда для этого есть какие-то видимые причины. Мы можем чувствовать энергетику человека, отталкивающую, нейтральную или приятную. И впечатление, которое производит на нас человек, в большей степени зависит от этого, чем от внешности. хотя мы не всегда отдаём себе в этом отчёт. А ещё есть мир нашего воображения. Он не физический, но тоже реальный. Мы можем контактировать с ним, представляя себе то, что хотели бы получить. Ведь прежде чем что-то создать, надо это вообразить, другого пути нет. Есть мир наших эмоций, мыслей и чувств, желаний и намерений, который очень сильно влияет на нашу физическую реальность. Если у вас есть опыт молитвы, то вы общаетесь с ангелами, святыми и с Богом. И для вас это общение тоже вполне реально, хоть и происходит не в физическом мире. Многие люди убеждены и не без оснований, что общение с душами умерших близких тоже реально. Иногда они являются нам во сне, а иногда мы чувствуем их присутствие и наяву. Мы можем сколько угодно внушать себе, что нам это показалось. Но какая-то часть нас глубоко внутри знает, Нет, это не показалось. Это было на самом деле. Наш мир имеет энергетическую природу. Наш мозг, излучая электромагнитную энергию, может взаимодействовать с энергиями мира, отправляя и получая сигналы. Поэтому возможно, наше общение не только с физическим миром, но и с нематериальными, невидимыми мирами, которые тоже реально существуют. Это энергетические миры. Это миры, с которыми наш мозг постоянно обменивается информацией. Мы можем даже не замечать этого, ведь мозг перерабатывает гораздо больше информации, чем может уловить наше сознание. Огромная работа идёт ежесекундно на подсознательном уровне. И мы можем даже не понимать, почему меняется наше настроение. Откуда к нам приходят те или иные желания, мысли, чувства, намерения? Они приходят из того огромного энергетического космоса, который скрыт в каждом из нас. И ведь посредством этого космоса мы связаны со всем миром, потому что имеем единую с ним энергетическую природу. Упражнение. Ваши контакты с нематериальным миром. Подумайте о том, с какими мирами вы контактируете, кроме физического, и как вы это делаете. Когда вы контактируете с физическим миром, то используйте ваши органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. А когда на вас воздействует нечто нематериальное, что вы чувствуете? Подумайте о чём-то хорошем и представьте себе это хорошее. Вы не видите, не осязаете это в реальности. Просто представляйте в своём воображении. Заметьте, как изменилось при этом ваше состояние. Может быть, вы улыбнулись, расслабились, То есть изменилось именно ваше физическое состояние, несмотря на то, что вы не контактировали в реальности с тем хорошим, что представили себе. Это произошло потому, что вы подключились к энергетике той картинки, которую представили себе в воображении. И в этом смысле она тоже реальна. А как реагирует ваше тело, когда вы взволнованы или чем-то потрясены, или что-то трогает вас до глубины души? Может быть, по телу пробегают мурашки? Или вы чувствуете тепло, или ваше дыхание учащается. Безусловно, вы замечали, что ваше физическое состояние может меняться в зависимости от ваших мыслей и чувств. При этом физические органы чувств не участвуют в этом процессе. Подключаются другие чувства: ощущения в теле, в мышцах, или даже такие ощущения, которые можно назвать внетелесными, о которых мы говорим. Например, что душа радуется, или наоборот, душа болит. Понаблюдайте за собой хотя бы в течение получаса. Как меняется ваше состояние по причинам, не зависящим от физического мира? От чего в большей степени зависит ваше настроение? Какие мысли и чувства в большей степени влияют на вас? Теперь попробуйте целенаправленно изменить своё состояние. Например, вы подумали о чём-то, что вас обеспокоило. Дайте себе задание выйти из энергии беспокойства. и соединиться с более позитивной энергией. Найдите внутри себя покой, радость, гармонию. Где-то в глубине это состояние всегда присутствует. И вы можете осознанно учиться находить контакт с ним. 7 планов существования по классификации Vianna Stable. Каким же образом наш мозг контактирует с нефизическим миром? Он делает это как раз при помощи смены режимов своей работы. В режиме бета-волн мы контактируем главным образом с физическим миром, с окружающей нас материальной реальностью. Альфа-волны дают доступ к мирам нашего воображения, к эмоционально-чувственной сфере. Подняться ещё выше, к уровню божественного сознания, позволяют тета-волны. По классификации Вианны Стайбл существует 7 планов существования, доступных для восприятия нашему мозгу. Первый план Это неорганическая природа. Почва, минералы, горы, скалы, камни, песок, металлы, полезные ископаемые, а также все вещи и предметы, изготовленные из этих материалов и их производных. Всё то, чем мы пользуемся ежедневно: дома, дороги, автомобили, одежда, техника и так далее. Второй план это мир растений: леса, поля, сады. Каждое дерево, куст, цветок Во второму плану также относятся грибы и бактерии. Третий план это люди, животные, рыбы, птицы, земноводные. Человек многомерное существо и представлен на всех планах бытия. Третий план отвечает только за жизнь тела. Он даёт нам возможность двигаться, дышать, чувствовать. Надо иметь это в виду, что лишь наши тела принадлежат третьему плану. Четвёртый план это мир душ. туда попадает душа после земного воплощения. На этом плане уже не существует времени в нашем понимании. То, что мы воспринимаем как столетия, на четвёртом плане лишь миг. Пятый план это место, где постоянно обитает та часть нашей души, которую можно назвать высшим я. Высшее я остаётся там даже тогда, когда мы воплощены на земле. Мы можем чувствовать связь с ним, но его энергетика так сильна, что оно просто не может вместиться в человеческое тело. Также это мир, где обитают ангелы и такие просветленные мастера, как Будда и Христос. Шестой план. Это место, где представлены законы мироздания. Именно они управляют нашим миром и всей Вселенной. Законы здесь — это не свод правил и не какие-то теоретические постулаты, Каждый закон это поле сознательной разумной энергии. Это, например, закон истины, закон мудрости, закон сострадания, причинно-следственный закон и множество других, их огромное количество. Седьмой план это энергия Создателя или изначальный свет или энергия творения. Суть этой энергии любовь. Это мощная исцеляющая сила, доступ к которой открыт каждому человеку. Вселенная внутри вас. Обратите внимание. Каждый человек напрямую связан со всеми планами существования. Они не являются чем-то внешним по отношению к нам. Какими-то аспектами своего существа мы представлены на каждом плане. Вы можете ощутить их присутствие внутри себя, и доступ к ним возможен только изнутри. Вы способны почувствовать свою связь с миром камней, растений и животных. Вы можете мысленно общаться с вашими умершими близкими, разговаривать с ними и даже ощущать их присутствие. Вы можете прикасаться к миру ангелов, святых, просветлённых мастеров. И вы можете ощутить присутствие энергии Создателя и божественную любовь внутри себя. Часто можно слышать вопрос: нужно ли выходить из тела, чтобы работать методом тета исцеления? Конечно же, не нужно, потому что всё необходимое внутри вас. И седьмой план, на котором вы встретитесь с энергией Создателя, тоже внутри вас. Почувствовав связь со всеми планами существования, вы сможете обрести космическое сознание, то есть выйти из ограниченных привычных представлений о себе и о мире, как чисто материальных объектах. Вы можете открыть целый космос внутри себя и почувствовать себя частью всего огромного мира. Вы продолжение мира, а мир продолжение вас. И вы в любой момент можете найти в себе или вспомнить это чувство. Упражнение. Космическое сознание. В спокойной обстановке наедине с собой закройте глаза. Сосредоточьтесь на дыхании. Старайтесь дышать медленнее. Остановите поток мыслей. Представьте, что вы это не только тело. Вы это прежде всего энергия. Вы созданы той же энергией, что весь окружающий мир. У вас и у окружающего мира общий источник это энергия Создателя. А потому вы можете почувствовать себя единым со всем миром. Представьте, что увеличиваетесь в размерах. Но не нужно представлять, что ваше тело растёт. Растёт ваша энергетика, растёт сознание, растёт то я, которое вы ощущаете внутри себя. И вот вы уже заполняете всю комнату. Стены и потолок для вас не преграды. Вы продолжаете расти, легко проходя через всё это. Вы невидимы, вы подвижны, вы летучи. И вот вы уже вмещаете в себя весь дом, затем всю улицу, весь район, весь город. Вы продолжаете расти и вмещаете в себя всю страну, затем весь континент, а затем всю землю. Но вы продолжаете расти дальше и уже касаетесь головой звёзд. Вы продолжаете расти, и вмещаете в себя всю вселенную. Вы и есть вселенная. Вы безграничны. Вы вмещаете в себя весь мир, в котором есть и растения, и животные, и горы, и леса, и моря, и люди, и духи, и ангелы. Всё это создано единой энергией. И всё это понятно вам. Вы можете наладить мысленную связь с любым существом на планете, и даже с душой природы, и с душой самой планеты. Вы можете понимать язык животных, растений и даже камней. Вы можете говорить с ангелами, святыми, душами умерших и с просветленными мастерами. Вы находите общий язык со всем миром, потому что вы и есть этот мир. Мысленно пожелайте любви и добра всей планете, ее почве, горам, океанам, растениям, людям, животным. Направьте пожелания добра не только живым, но и ушедшим людям. Ведь они тоже здесь, рядом с вами. Представьте, что энергия добра, которую вы направили, окутывает планету. Направьте пожелание любви и добра миру ангелов, а также всем существам, обитающим на высоких планах. Представьте, что в вашей вселенной есть источник изначального света, который даёт жизнь и вам, и всем существам, и всему миру в целом. Все существа, все планы существования произошли из этого света. И потому мир в основе своей един и неделим. Почувствуйте себя частью этого источника. Ощутите свет в себе так, как сможете. Направьте пожелания любви и добра всей Вселенной. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Почувствуйте свое тело. Вспомните, где вы находитесь сейчас. Представьте свою комнату. Несколько раз сожмите и разожмите кулаки. Потянитесь и вытяните. Разомните мышцы и откройте глаза. Вы только что получили чувственный опыт прикосновения к разным планам существования. Вы смогли почувствовать себя человеком космического сознания. Вы ощутили свою связь с Создателем, прикоснувшись к изначальному свету седьмого плана существования. Главное осознать, что он действительно существует и доступен для вашего восприятия. Работа по методу Тэта исцеления это работа именно на седьмом плане. очень важно научиться выходить туда и устойчиво там присутствовать по своей воле. В этом вам помогут интуиция и воображение. Следующая глава посвящена тренировке именно этих навыков. Это важная подготовительная работа. Не пропускайте её.